Глава 11 «Ты уже выбрал оружие на дуэль?» На лице Романа висела маска легкой скуки, но я чувствовал, что гимназист напряжен и волнуется. «Ты про Громова уточнил я, покосившись на задние парты. «Честно говоря, планирую перенести на утро. Неохота попадать на штраф». «Не стоит», – покачал головой Дубровский. «Тебя не поймут». «Ром, мне на этих двух ушлёпков плевать». «Во-первых, Роман», — перебил меня гимназист. «Во-вторых, не думай только о себе. Если не примешь вызов, тень твоего позора ляжет на всю пятерку. И если им, — он кивнул на прислушивающихся к нашему разговору Славе Камирона и Филиппа, — все равно, то мне нет». «Мне тоже не все равно», — отозвался Филипп. «Но я согласен с Михаилом. Слишком опасно идти ночью. Придется откупаться». «Откупаться?» — Роман едва заметно поднял бровь, и Филипп тут же зачистил. «Игнат Иванович взял слова северянина на заметку, а значит, обязательно придет проверять. Доносить он не станет, но с ним придется договариваться». «И как только его взяли на службу в гимназию», — едва заметно поморщился Роман. «В любом случае мы должны идти». «Вся пятерка?» — прогудел Мирон. «Это не обязательно», — смутился Дубровский. Секунданта обычно достаточно, но отец посоветовал мне все делать вместе. Иначе какая мы команда? Команда мечты, хмыкнул я. В пятером будет сложнее уходить, если что. И все же, уперся роман, я настаиваю. В принципе, я был согласен с Дубровским: Уж лучше сразу всем показать, что мы за своих стоим горой, чем потом наблюдать, как начнут задирать сначала Славика, потом Филиппа и Мирона. «Да и потом, Роман у нас официальный лидер, и надо его поддержать. Шутка ли, единственный дворянин в компании безродных?» Роман, я поднялся с места и коротко кивнул замершему передо мной гимназисту. «Я согласен с твоим решением и полностью его поддерживаю». Дубровский кивнул в ответ, а я почувствовал, как напряжение, идущее от гимназиста, потихоньку сходит на нет. Видимо, для него это тоже было непростое испытание. Эй, Дмитро, крикнул я, поворачиваясь к шушукающимся сзади дворянам. Принимаешь на себя ответственность за ночную дуэль? О чем ты, чу... безродный? недовольно процедил блондин. Штраф, напомнил я. Если не хочешь драться утром, то будь готов платить за молчание физруку. Ты про эти копейки? усмехнулся Дмитро. Что, Дубровский, совсем с деньгами туго? В карман к Роману не полезу. Тут же отреагировал я, не давая возможности Роме ответить что-то благородное, но наверняка глупое. «Я тебе предложил нормальный вариант, сам уперся». «Еще из-за форточника прячется», — зло прищурился Громов. «Ты забываешься, Дмитро», — в глазах Дубровского сверкнула холодная ярость. «Ежели будет угодно...» «Неужто мы еще из-за какого-то форточника с тобой ссориться будем, Роман?» — напоказ удивился блондин. «Он в моей пятерке, Дмитро», холодно отчеканил Дубровский. «Задевая любого из них, ты задеваешь меня». Судари вклинился в спор Гедерика, приходя на выручку Громову. «По-моему, две дуэли в первый же день — это уже перебор». «Согласен», — неохотно кивнул Роман, не спуская взгляда с Дмитро. «Согласен», — Громов не стал тянуть кота за хвост, и воспользовался предоставленным ему шансом замять ссору с Дубровским без потери лица. «А тебя!» — он бросил на меня презрительный взгляд. «Жду через час после отбоя, за Стеллой». «Окей», — усмехнулся я, чудом удержавшись, чтобы не ляпнуть что-нибудь про Пылаева и Северян. «Если б я был один, можно было пойти ва-банк, но подставлять ребят не хотелось». «Молодец!» — шепнул мне Дубровский. «Правильно сделал, что сдержался». Мы же команда, мне кажется, если я продолжу пожимать плечами в том же темпе, то накачаю себе крутую трапецию. А ты, Мирон, Дубровский посмотрел на сидящего за мной здоровяка. Будь добр, уступи мне место секунданта. Хорошо, недовольно проворчал Мирон, но в следующий раз... В следующий раз я самолично выступлю твоим секундантом, заверил его Дубровский, и довольный Мирон тут же приосанился. Предлагаю собраться после уроков, я обвел взглядом своих товарищей. Разработать дальнейшую стратегию и всякое такое. Про стратегию поговорим после дуэли, не согласился Роман. А после уроков пойдемте в фехтовальный зал. Поделюсь с вами нюансами дуэльного кодекса, да и вообще расскажу, как себя вести с благородными. Славик с Мироном тут же нахмурились, Филипп многозначительно фыркнул, а я наоборот обрадовался. Если хочешь интегрироваться в общество, то нужно вести себя достойно и соблюдать принятые правила приличия. Отлично, будет полезно. Вот только после уроков меня Ольга к себе вызвала. Мы будем ждать тебя в фехтовальном зале. Тут же сориентировался Роман. Все по местам, классно идет. Как он это понял, я, признаться, не сообразил. Но действительно не успели мы рассесться по своим местам, как в класс зашел Демид Иванович. «Вижу, первый день прошел плодотворно». Голос классного хоть и оставался вежливым и учтивым, но в его глазах плясала смешинка. «Познакомились», — он бросил короткий взгляд на Громова. «Пообщались на меня». Кхм, «Подружились на Северян. Демит Иванович позволил себе легкую улыбку, но тут же посерьезнил. «Судари, не позволяйте краткосрочным конфликтам отвлечь вас от главного». «Выбора своего жизненного пути». Он внимательно посмотрел на нас и продолжил. «Вы молодцы. Сами сообразили вернуться из столовой в классную комнату, узнали, что за хорошее поведение и правильные ответы учителя будут награждать вас лично, ваши пятерки и даже класс очками. Сумели произвести приятные впечатления на учителей. Классный задумчиво посмотрел в окно, и мы, не удержавшись, последовали его примеру. «Время течет быстро. Оглянуться не успеете, как учебный год пролетит, и большинство из вас продолжит обучение в комплексном классе. От себя хочу пожелать одно. Будьте людьми чести. Никакие деньги, никакие артефакты, никакие протекции не стоят нашей репутации». Димит Иванович перевел взгляд на Славика. «У каждого из вас есть шанс. Не упустите его». Задумчиво кивнув своим мыслям, он хлопнул ладонью по столу, и на нем удивительным образом появилась высокая стопка зеленых тетрадей. Судари, Демид Иванович одернул сюртук и кивнул на стол. На сегодня ваши уроки закончились. Дополнительных занятий у вас не будет. Он сделал паузу, но никто из класса и не подумал, как-то отреагировать. Демит Иванович не создавал впечатления добрячка, а значит, будет какой-то подвох. Вместо этого вам необходимо разобрать эти наставления и выучить их к ужину наизусть. А вот и подвох. Ужин будет в 5 вечера, после чего мы всем классом направимся в фехтовальный зал и будем там до отбоя. Хм, с одной стороны хорошо, есть четкая конкретика действий. С другой классный по какой-то причине не хочет оставлять нас одних. Теперь насчет учительских указаний. Ольга Ивановна попросила меня передать Михаилу классный посмотрел на меня, и Ивану, на Толстого, что будет ждать вас завтра полшестого в своем кабинете. Жаль, я думал, получится разговорить Ольгу насчет моей ауры, да и активной способностью сила рода тоже пока что непонятно, как пользоваться и что это такое. Разбираем наставление, судари. Димит Иванович, можно вопрос? Ну кто бы сомневался, опять Филипп не утерпел. «Слушаю вас, Филипп. Лично у меня холодный голос классного отбил все желание что-то спрашивать, но наш перебежчик и ухом не повел. Скажите, а зачем нам учить наставление здесь? В личной комнате оно как-то сподручнее будет». «Каждый из учителей княжеской гимназии, неохотно протянул классный, владеет аурой познания. У меня она второго ранга». Филипп тут же изменился в лице и неуклюже поднялся на ноги. «Спасибо, Димит Иванович». Поблагодарив классного, Филипп тут же оказался у письменного стола и потянулся за наставлением. Я, мало что понимая, последовал его примеру и, взяв наставление сразу же себе и Мирону, поймал Филиппа за пуговицу мундира. «Что за аура познания?» «Улучшает память, повышает концентрацию», также шепотом отозвался Толстячок. «Советую не отвлекаться ни на что, пока не выучишь все от корки до корки». Пока Демит Иванович в классе будет в разы легче. Понял, кивнул я, отпуская Филиппа и возвращаясь на место. Мирон слышал? Слышал, тоскливо вздохнул здоровяк. Ненавижу зубрёжку. Надо, Мирон, внушительно произнес я. Иначе так и будет гильдия из твоей семьи соки пить. А вот и нет, в глазах деревенского увольня промелькнула злость, и он вцепился в тетрадку, словно это был его любимый молот. Я же, разобравшись с Мироном, поймал на себе одобрительный взгляд Дубровского, удостоверился, что Славика не думает сочковать, и сам раскрыл тетрадку. Аура классного, конечно, здорово помогала. Стоило прочитать страницу несколько раз, как она сразу же откладывалась в памяти. Но, думаю, я бы справился и без нее. По меркам 21 века информации было ничтожно мало, и запомнить ее не составило большого труда. Поэтому, наскоро разобравшись с наставлениями по поведению себя в княжеской гимназии и распорядком дня, я взялся за выданные физруком наставления по пистолям. А потом до самого ужина анализировал день, выписывал в блокнот важные, на мой взгляд, наблюдения и думал о том, какой же все-таки путь мне выбрать. Магия — это, конечно, круто, но я с детства довольно скептически отношусь ко всяким огненным шарам. Толку учиться несколько лет на магика, если можно за пару дней освоить местную пистоль. Инженер — это круто, особенно механик или оруженосец. Я, конечно, не спец по машинам и всякому такому, но общее представление, благодаря полученному образованию, у меня имеется. Воин — это выгодно, можно быть хоть каким умным и богатым, но если нет сил постоять за себя, всегда найдется кто-то, кто захочет забрать твое добро». Далеко ходить не надо. Славик — яркий пример ботана, который так и просится, чтобы отвесить ему подзатыльник и забрать сладкую булочку. Поэтому ранг война — это must have. А вот дальше уже нужно думать. Комбинировать с инженером или магом? Или развиваться в чистокровного воина? В такого рода мыслях и прошел весь отпущенный до пяти вечера срок. Потом был ужин и поход в фехтовальный зал, где мы наблюдали за учебными дуэлями старшеклассников. С одной стороны, я вроде как присутствовал там, о чем-то перешучивался с Филиппом и Мироном, расспрашивал романа про хитросплетение дворянских интриг, подбадривал рабеющего Славика. С другой, все это время мысли крутились вокруг пути и предстоящей дуэли с Громовым. Эдакое затишье перед бурей. Вроде и спокойно все, но организм на измене и чем ближе к сроку, тем сильнее захлестывает волнение. Казалось бы, чего тут бояться, но ну не убьет же меня этот Громов. Но страх нарастал с каждой минутой, и я физически чувствовал, что еще немного, и я не выдержу. «Отбой!» Слова классного прозвучали, как приговор. «Всем разойтись по своим спальням!» «Через полчаса в гостиной», — шепнул мне Дубровский. «Правое окно». «Забавно!» Но стоило мне понять, что пути назад нет, как я тут же успокоился и перестал волноваться. Туман, в котором я провел эти полдня, будто бы рассеялся, и я четко понял, что делать дальше. Первым делом на пути к спальням попросил у романа его блокнот и сунул во внутренний карман с правой стороны: Не бог есть какая защита, но стало спокойнее. Затем выждал полчаса, дождался, пока Агапыч утопает в другой конец коридора, выскользнул из своей кельи и незаметно пробрался в общую гостиную. Подсказанное Дубровским окно было приоткрыто. Я соскользнул с подоконника в клумбы и прикрыл за собой створку. Сбоку от меня зашевелились тени, и послышалось что-то дыхание. «Ну, наконец-то!» — прошептал Дубровский. «Осталось дождаться Милослава». «Славик не придет!» — шепотом прогудел Мирон. «Струсит!» «Согласен», – подключился к беседе Филипп, – «он забитый какой-то и задохлик». «Мы тут все, кроме Мирона, задохлики», – прошептал я. «Завтра в пять утра на пробежку и в фехтовальный зал, иначе нас пятерка Толстого сожрет». «Поддерживаю», – кисло согласился Дубровский. «Я не любитель бегать и драться в рукопашную, но отец распорядился ясно. Или через год у меня будет три тройки в рангах, или сошлет на север». «А мне нормально», — не согласился Филипп. «Рапиры, шпаги и сабли прошлый век. Многозарядный пистоль, лучший друг творческих людей». «Филипп», — я покачал головой, что в темноте было бесполезно. «Ты же слышал, у нас будут командные зачеты. Ты что, не хочешь получить артефакт?» «Артефакт артефакту рознь», — замялся толстячок. «Не скажи», — возразил я. «Любой артефакт стоит кучу денег. Ты хочешь упустить потенциальную выгоду?» «Чтобы Крудау да упустил выгоду?» — в голос возмутился щитовод. «Тихо ты!» — хором зашипели Мирон с Романом. «В общем, я в деле!» — прошептал Филипп. «Лень, правда!» «Ничего, я недобро усмехнулся. Мирон тебя промотивирует, да, Мирон?» «Точно!» — здоровяк хрустнул костяшками кулаков. «Промотивирую!» «Все, господа, пора!» — произнес Дубровский. «Увы, но Милослав не придет». А я в него верю, не согласился я, не испытывая, впрочем, внутренней уверенности. Он придет, вот увидите. «Ждем две минуты и идем», — помедлив отозвался Роман. «Нам опаздывать нельзя». «Две минуты», — согласился я и покосился на окно. На самом деле я был согласен с Дубровским. Невозможно за день сделать из труса храбреца. А Славик был явным представителем семейства зайчих, то бишь трус тот еще. Единственное, на что я рассчитывал, был принцип взаимного обмена, что мое доброе к нему расположение и отношение перевесит страх, и он все-таки придет. Не помню, в какой книге я вычитал про этот принцип, но действовал он практически безотказно. «Хочешь что-нибудь от человека? Сначала сделай ему что-то хорошее, угости обедом или хотя бы выслушай его. Да, в чем-то подленько, Но иного пути привязать к себе Славика и выбить из него этот застарелый страх я не видел. Время, сухо произнес Роман и зашелестел кустарником. Пора идти. Пойдем, вздохнул я. Но я вам точно говорю, он придет. Утешать себя последнее дело, но ну да ради дела можно. Пускай парни думают, что я верю в них, как в самого себя. Стойте! Рама скрипнула, и из окна высунулась голова с толстенными очками. Я с вами! Получается, Славик пробрался в гостиную вслед за мной и до последнего сидел у окна и не мог решиться? «Молодец!» – одобрительно прошептал я, хватая его за руку и вытягивая из окна, пока не передумал. «Мы в тебя верили и ждали!» «Молодец!» – серьезно подтвердил Роман, не обращая внимания на смущенное сопение Филиппа и Мирона. «А теперь ходу!» «Веди, Роман!» – согласился я, чувствуя, как тело наполняет уверенность в собственных силах и радость за победившего свой страх Славика. Только так, чтобы через Стеллу. Сможешь? А чего не смочь-то, удивился гимназист, исчезая в кустах. За мной держитесь. Чем больше я думал о предстоящей дуэли, тем сильнее у меня свербела мысль обязательно коснуться Стеллы, и если получится, еще раз прочитать описание полученной способности. Почему-то это казалось мне важнее самой драки. Роман не подвел и вывел нас к колоннаде, возле которой уже стояли гимназисты из нашего класса. «Ну что, безродный!» — прошипел Громов. «Стоило нам подойти к компашке из десяти человек. Готов землю жрать!» «Молись пока!» — хладнокровно бросил я, направляясь к Стелле. «Как раз успеешь!» «Ты труп!» — донеслось мне в спину, но все, что меня интересовало в данный момент, была Стелла. Подойдя к четырехугольному каменному шипу, я коснулся руками шершавой поверхности и прижался лбом. Покажи мне про способность. Немного не связано, но зато искренне попросил я. Перед глазами забегали мушки, на ходу превращаясь в едва различимую надпись. Воин. Один текущий, 2 изначальный. Инженер. Один текущий, 3 изначальный. Маг. 0 текущий, 2 изначальный. Пассивная родовая способность. Сила рода. Скрыто-скрыто. Активная родовая способность. Сила рода. Первое колено. Боевой навык. Аура одержимости первого ранга. Для достижения цели все средства хороши. Соратники получают случайную прибавку, не более одного, в скобках три, к случайному рангу. Текущее задание. Развить ауру одержимости до ауры лидерства. Пройти инициацию. Закончить княжескую гимназию. Будьте внимательны при выборе доминирующего класса. Воин идет дорогой чести. Маг идет путем воли. «Инженера питает любопытство». «Ага», — пробормотал я, отрываясь от стелы и направляясь к выстроившимся в круг гимназистам. «Вроде попонятней стало насчет активки, вот только как ее активировать?»